И вбивал, вбивал, вбивал своё ледби. Ледби змрос и развивался вместе со мной. В прошлой главке я рассказал, как это происходило. Не буду описывать этот период подробно. Отчёта о моей жизни есть на всех бульварных каналах, и деталей там даже многовато. Хватает там и вранья. Я никогда не ходил по Москве с гепардом на поводке, это монтаж. И мегаяхты на клязьме у меня тоже не было. Несколько раз я брал в аренду баржу с кольяном. Вот и всё. После расстрела госпожи Брик я суеверно избегал сердобольских полковниц, держащих светские салоны. Но это не повод называть меня снобом и нелюдим. В творческом отношении этот период оказался малопродуктивным. Полагаю, дело тут было не во мне, а в принудительном порылече русской культурной жизни. Ветрогенезис есть ветрогенезис. Сопиентис сыт, и где-то я его понимаю. Сопиенти сад. Латынь. Мудрый молчит. Я всё-таки делал новые в бойки. Вспоминать их сегодня мне не стыдно, но немного скучно. Ни одна из них не провесила в чартах столько, сколько Лёддбизм. Однако на мою популярность это уже не влияло. Но ну, потом произошло то, чего следовало ожидать. Однажды утром от Тирекса пришла курьерская почта. Ветка дерева гинкго билоба с мелкистыми зелёными листьями, похожими на веера. Кветке была привязана карточка: Welcome to the club. На обороте карточки разъяснялось, что дерево гимко это живое ископаемое, листья которого служили когда-то пищей динозавром. Да им чуть подвянуть, писал Трёхо, и объедая вместе с корой ямме. Я уже догадался, в чём дело, но официальное уведомление шлёпнулось мне на кукуху только через час. Меня объявили рептильным влиятелям на основании того, что мои в бойки затрагивают глубочайшие слои человеческого мозга, можно было сколько угодно острить по этому поводу, негодовать, издеваться, только плетью обуха не перешивёшь. Были у Шердаболова формальные основания, теоретически да. Герда и правда прогревала слушателям мозжичок, но так делают все музы.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 Не очень понимаю это карбоновое моралите. Если бы лирический герой не молчал, его бы забрали вместе с соседом, а так попил пиваса ещё пять вечеров. Но я-то даже не молчал. Когда пришли за сучкой, я хихикал. Вот и дохихикался. Мема номер 17. В бойщик. Не радуйся чужим бедам. В этот момент и заказываешь их для себя, хотя возможно,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 Афифа вместе со своей сесястой учёнкой сделали спецрелиз, где изложили следующее. По данным нейрофизиологии сознания для awareness и consciousness у русских всего одно слово, поясняли девчёрки. Но речь здесь о том и о другом. Так вот, сознание не есть конечный продукт всей нейроактивности, а наоборот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 несомненный рептильный влиятель логически безукоризненный аргумент, но ведь сердоболом любое интеллигентное и умное возражение по барабану, замечу в скобках, кстати, по большому счёту афифа со своей учёнкой опять обосрались. Сказать, что сознание возникает в мозге способно только совсем тёмное и невежественное существо, измученная гендерными студиями и не понимающая, что прежнее понятие материи давно отменило даже физика, но в то время любая поддержка была для меня важна. Скажут, ты рептильный влиятель, под это же лофифа. Значит, будешь рептильный влиятель, хоть ты весь в перьях. Это она троллила тираекса. По данным палеонтологии динозавры действительно ходили в перьях. Во всяком случае, некоторые, от чего Афа теперь называла трёха не иначе как пернатом, как огромному удовольствию хейтеров. На что трёха огрызнулся дисами. Молчи в анал, говна канал. И поскреби либерала, найдёшь фашиста. Крички выsnailи, что последнюю фразу он позаимствовал у Чёрных пантер. Были такие негритянские влиятели в карбоне. И по итогу Тирекс ухитрился поднять на этой склоке пару рассовых кармических плюсов, а Афа схлопотал минус за гомофобию. Нравственная победа над авторизованным моральным диллером это в наше время такая редкость, что муза Тирекса даже украсила свой рептильный гребень тремя горизонтальными полосками: двумя зелёными и одной золотистой. В общем,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 Баначный тур был для успешного в бойщика делом вполне обычным, и я уже провёл несколько таких. Платили хорошо, но вместо зала приходилось выступать внутри пустой чёрной пещеры, которая почему-то казалась мне вагиной подводного монстра. А вот частный концерт на другой половине планеты. Услышав слово Венесуэла, я натурально первым делом вспомнил про Боливар. И не ошибся. Голос Люсика стал торжественным и даже немного благоговейным. Тебя приглашает выступить сам барон Ротшильд. А кто это? спросил я. Люсик засмеялся и сложил жирные пальцы сердечком в воздухе, словно умиляясь невинности стоящего перед ним существа. Присядь, сказал он. Покажу спецролик.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 Расслабься и плыви по течению. Мема номер 18. В бойщик. Конспирология отлично продаётся в художественном виде. Это костяк минимум половины актуального энтертеймента. Но, как говорили мексиканские наркобароны, никогда не нюхай свой кокаин. Следует помнить бритву Шарабан Мухлюева. Не ищи конспирологических объяснений того,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 которые мы переводим с кукухи на кукуху при каждой транзакции. Действительно, это было странно. Я ни разу не обсуждал этот вопрос ни с друзьями по вегетарианской казарме, ни со сослуживниками по музыкальному бизнесу. Ролик разъяснил почему. Эта тема имела негативную подсветку уровня -5, вероятность того, что отчепованный мозг задержится на ней сам. Была примерно такая же, как шанс, что санки заедут на ледяную горку. Даже про Гельденштерна болтают, особенно по пьяни. Про источник бульваров никогда вообще. Пьяный и трезвый, укуренный, неважно. С этой темой открытый мозг не шутит. Барон Ротшильд и был человеком, вернее, мозгом, стоявшим за Венесуэльской криптой.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 независима от центральных инстанций и при известной вычислительной мощности её может добывать кто угодно. Создатели ролика, кажется, сами не очень чётко это представляли. Всё-таки они не были финансистами. Они упомянули какую-то двойную блокчейн-спираль и сегменты ДНК кода барона, выполняющие роль ключа внутри ключей. Даже за такой скромный улов прокомментировал ролик. Трём офицерам баночных спецслужб пришлось отдать мозги, и нет гарантии, что это не было дезинформацией врага. Но думать об этом сразу делалось противно, и я зажмурился от тоски. Вот так работает защита, констатировал ролик. Имплант подсветка просто не пускает человеческий ум дальше в тему. Многократно проверено.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 валит картелей и даже всерьёз воевал в Юкатане за штандарт мексиканского президента. Нескольких веков слово Ротшильд служило своего рода финансовой гарантией для беднейших слоёв человечества, склонных к конспирологическому видению мира. Знаете, как-то спокойнее, когда за ваши деньги отвечают Ротшильды. Диего Суарес решил на этом сыграть.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 Барон в наше время уже несколько столетий был баночником, но очень необычным. В ролике присутствовал видеоряд, небольшой клип, снятый, судя по плохому качеству и полосам на экране, клопом подглядывателем. Кажется, это была вечеринка в саду с статуей, розовые кусты, мраморной скамейки, мужчины в галстуках-бабочках, женщины в вечерних платьях. Официанты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 Одето это странное существо было как герой древнего комикса в плащ, перехваченный на груди цепочкой. Но барон, я догадался, что это он, не казался смешным. Не знаю почему, но он внушал благоговейный ужас. Барон Манделла де Рочельд, сказал закадровый голос. Сильно отличается от остальных клиентов Трансгуманизм Incorporated. Он баночник девятого таера, но при этом, если угодно, трансгуманист в изначальном понимании слова. Я увидел чертёж, разрез механической головы, где в ультракомпактной ёмкости был спрятан живой мозг. Вот его собственные слова. Я не желаю становиться плавучей в рассоле медузой. Вечная жизнь только тогда чего-то стоит, если можно каждый день ставить её на карту. Лишь ежесекундная возможность смерти придаёт нашему существованию красоту и смысл. Чертёж уменьшился и стал виден сложный механический скелет, к которому была прикреплена банка с мозгом. Барон Ротшильд продолжал диктовать редко пользуется услугами зеркального секретаря он ходит по земле сам и предпочитает проводить время в обществе живых людей я снова увидел жёлтую трёхглазовую маску среди улыбающихся женских лиц для барона ротшельда был разработан специальный церебраконтейнер в виде головы с прочностью среднего человеческого черепа в голову церебраконтейнер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 Манделла Дрочельд регулярно меняет гендер и параметры своего механического тела, производя в нём различные модификации. Меняется также и его маска. Она может быть мужской, женской, небинарной и даже детской, хотя, как огромный ребёнок, он весьма страшен. Барон занимается боевыми искусствами и соревнуется в них с живыми людьми.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 Несколько секунд я жмурился, дожидаясь, когда пройдёт головокружение. Потом поднял глаза на Люсика. И чего он хочет? Тебя приглашает выступить для узкого круга его гостей. Катастрофа, латедвизм или ещё какая-нибудь в бойка на твой выбор. Где? На его личном острове рядом с Венесуэлой. А что это за проект? Встречный бой? Где ты видел на фрякселюсик? Маркировка ролика. Дебилы, мать их. Тебя не касается. Не парься. Ты согласен? А как мы попадём на этот остров? Барон пришлёт бизнес-джет. Визы и всё прочее устрою я. Тебе как рептильному влиятелю дадут сразу. А Герда. Ну, её имплант будет там работать. Люсик засмеялся. Герда будет работать везде. Её имплант на связи с нейросетью через OmniLink. Во всех бизнес-джетах он есть. Единственное, его блокируют на 10 минут на время взлёта. На это время она просто уснёт. А зачем барону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 Барон сможет приватно поговорить с тобой через лицевой синтезатор в специально защищённом от электронного прослушивания месте. То, что ты ему скажешь, не услышит никто, кроме него, а сказанного тебе не услышит никто, кроме нас. А что я ему скажу? Тебе это не надо знать. В нужное время и в нужном месте твой род заговорит сам. От тебя потребуется только физическое присутствие. Славянка, догадался я. Что-то вроде. Детали пока неясны, многое будет зависеть от протоколов безопасности. Непонятно до какой степени мы сможем контролировать происходящее, но так или иначе пообщаться вы сможете. Вернее, пообщаться смогут барон и один из вечных враждей. Поверь, в руководстве перебрали множество вариантов, и этот самый надёжный Гордийский. Послужишь своей стране. Хм. Я заберу у тебя Герду на несколько дней, продолжал Люсик. Ей надо будет обновить диалог прошивки для светского общения и ещё прогреть кое-где мышцы. Это такое, как тебе объяснить,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 Лесифедор Руфмольноулся. Барон безума твоих в боях, сказал он. И в доказательство он щедро оплатит твоё выступление, чрезвычайно щедро. Хотя лично мне условия нравятся не особо. Почему? Сложно будет получить свой процент. Я недоуменно уставился на Люсика. Тот выдержал театральную паузу и сказал: Он купит тебе первый тайер. Да, да. Ты не ослышался, парень. За один этот визит